Есть тут сильный форт, неуязвимый для бомб. Он смело выдвинут вперед и может, несомненно, сослужить хорошую службу. Но все же, мне кажется, город расположен слишком близко к границе, чтобы можно было в неспокойные времена долго сохранять за ним его теперешнюю роль. Есть тут и небольшой док, где в те дни правительство строило два парохода, и довольно энергично. Из Кингстона в Монреаль мы отбыли... 10 мая в 9.30 утра и поплыли на пароходе вниз по реке Святого Лаврентия. Трудно вообразить себе всю красоту этой величественной реки, особенно в начале, когда она прокладывает себе путь среди тысячи островков. Несметное множество этих островков, непрерывной чередой сменяющих друг друга, зеленых, густо поросших лесом, их различная величина, одни такие большие, что полчаса плывешь мимо и думаешь, что это противоположный берег реки, а другие совсем маленькие, точно рябинки на ее широкой глади. Бесконечное разнообразие их формы и бесчисленные вариации красивых очертаний, какие придает им лес, все это создает картину необыкновенно увлекательную и приятную. Во второй половине дня мы проскочили через пороги, где река кипела и как-то странно клокотала, а течение в своей силе и яростной стремительности становилось поистине грозным. В семь часов мы прибыли на пристань Диккенсона, где путешественники пересаживаются в карету и едут берегом часа два или три, ибо плавание из-за порогов становится слишком трудным и опасным, и на этом участке пароходы не ходят. Их немало, таких прогонов по суше, довольно длинных, по скверным дорогам, где продвигаться приходится медленно, так что путь из Монреаля в Кингстон В общем, достаточно утомителен. Наш маршрут пролегал по широкой открытой равнине, не удаляясь от берега, вдоль которого ярко горели сигнальные огни, отмечая опасные места на реке. Ночь была темная и ненастная, становилась жутковато. К десяти часам мы добрались до пристани, где нас ждал следующий пароход, зашли на борт и сразу же легли спать. Пароход простоял у пристани всю ночь и на рассвете двинулся в путь. Утро началось с отчаянной грозы и ливня, но постепенно погода наладилась и небо прояснилось. Выйдя после завтрака на палубу, я с удивлением увидел огромный плот, плывущий по течению, на котором стояло штук 30 или 40 деревянных домиков и столько же, если не больше, мачт, что делало его похожим на плавучую улицу. Впоследствии я видел много подобных плотов, но ни разу такого большого. Весь лес или древесину, как говорят в Америке, сплавляют по реке Святого Лаврентия таким образом. Когда плот прибывает на место назначения, его разбирают, лес продают, а плотовщики возвращаются за новым. В восемь утра мы снова высадились на сушу и четыре часа ехали в карете по приятной, хорошо обработанной местности, где во всем ощущался французский дух, во внешнем виде домиков, в повадках, языке и платье крестьян, в вывесках над лавками и тавернами и в часовенках Девы Марии и крестах при дороге. Пусть у простого рабочего или юноши нет башмаков на ногах, зато он непременно подпоясан каким-нибудь ярким кушаком, чаще всего красным, а женщины, работающие в полях и садах или хлопотавшие на дворе по хозяйству, все до одной в больших соломенных шляпах с широчайшими полями. На деревенских улицах встречаются католические священники и сестры милосердия, а на перекрестках и в разных общественных местах изображение спасителя. В полдень мы пересели на другой пароход и к трем часам прибыли в деревню Лашин, расположенную в девяти милях от Монреаля. Здесь мы распростились с рекой и двинулись дальше сушей. Монреаль красиво расположен на берегу реки Святого Лаврентия и окружен высокими холмами, где неплохо прокатиться в экипаже или верхом. Улицы в нем узкие и неровные, как в большинстве французских городов, и современных, и старинных, но в более новых частях города они широки и просторны. Много превосходных магазинов, самых разных, и как в городе, так и в его предместях немало хороших частных домов. Гранитные набережные поражают своей красотой, основательностью и протяженностью. Есть здесь большой католический собор, он воздвигнут совсем недавно, и один из двух его шпилей еще не закончен. На пустыре перед собором стоит одинокая мрачная приземистая башня кирпичной кладки, очень своеобразная и примечательная с виду, вследствие чего местные мудрецы постановили немедленно ее снести. Здание правительства куда лучше, чем в Кинстоне, а сам город полон жизни и деятельности. В один из пригородов ведет отличная, выложенная досками дорога, а не какая-нибудь дорожка. Она тянется на пять или шесть миль. Наши поездки по окрестностям были вдвойне приятны благодаря внезапному пробуждению весны которая наступает здесь так бурно, что переход от бесплодной зимы к цветущей юности лета происходит за один день. Пароходы, курсирующие до Квебека, делают весь путь ночью, а именно выходят из Монреаля в 6 часов вечера и прибывают в Квебек в 6 часов следующего утра. Мы съездили туда за время нашего пребывания в Монреале, продлившиеся свыше двух недель, и были положительно очарованы этим интересным и красивым городом. Впечатление, которое производит на приезжего этот американский Гибралтар с его головокружительными высями, словно повисшей в воздухе цитаделью, живописными крутыми улочками, хмурыми арками ворот и великолепными видами, на каждом повороте поражающими глаз, и своеобычно, и неприходяще. Такое место не забудешь и не спутаешь с другим, Его ни на минуту не затмит ни одна из картин, теснящихся в памяти путешественника. Помимо всего, что нам предлагает этот живописнейший городок, с ним связаны воспоминания, которые могли бы сделать интересной и пустыню. Страшная пропасть, где по круче взбирались к славе Вульф и его храбрые товарищи, долина Авраама, где он получил смертельную рану, крепость, где столь рыцарски отбивался Монт Кальм, и его солдатская могила, вырытая для него еще при жизни разрывом снаряда, все это имеет не только местный интерес, но и принадлежит к числу памятных страниц истории. Это благородный монумент, достойный двух великих народов и увековечивающий память двух доблестных генералов, чьи имена на нем начертаны рядом. В городе много общественных учреждений, католических церквей и богоделин, Но особенно он хорош, если смотреть со стороны цитадели и старого здания правительства. Очаровательные окрестности, где поля перемежаются лесами и горами, холмами и озерами, где на многие мили вытянулись белыми полосками канадские деревушки, пестрое стадо крыш, башенок и труб в старом городе, раскинувшемся на холмах у самых ваших ног, красавица река Святого Лаврентия, блестящая и сверкающая на солнце, и крошечные пароходики внизу под скалой, с которой вы смотрите. Издали их снасти кажутся паутиной, протянутой на свету, бочки и бочонки на палубах — игрушками, а хлопотливые матросы — ну прямо марионетками. Все это, обрамленное глубокой амбразурой крепостного окна, да еще когда смотришь из мрачной залы, образует самую яркую, чарующую картину, на какой когда-либо останавливался глаз.